Часть седьмая. Я проснулся посреди ночи. Интересно, как я вообще долго ли вообще, в принципе, спал. В особняке было тихо, должна быть уже была поздняя ночь. Мне захотелось в туалет. Я попытался встать с кровати, но моё тело не двигалось. Что происходит? Сонный паралич, что ли? Я попытался что-нибудь сказать, но это не удалось. Только мычание выходило из моих уст, и я не мог позвать Аква на помощь. Я понял, насколько отчаянна была в принципе ситуация. Поправкой на отчаянность стало то, что мне нужно было срочно отлить. Я уже не выдержу... Нет, нет, нужно постараться, я ведь уже взрослый. Было лишь две ситуации для взрослого, в которых он был бы рад помочиться, либо в специальном лесте, либо если ты уже старик. Не способный двигаться, я стеснул зубы, пытаясь держаться. И в этот момент услышал звук из угла комнаты. Это был очень громкий звук в тихой комнате, и выложил его я вперял взгляд в угол. Там сидела крошечная куколка в платьице. Но откуда она взялась здесь, неизвестно. Я невольно сглотнул. Холодный пот продолжал струиться по мне. Но что происходило? Почему она вообще была здесь? Не припомню, чтобы она была, когда впервые зашёл сюда. Возможно, кто-то оставил её, чтобы меня напугать. Оно это должно быть она. Наверняка она. Разберусь это бесполезно, богине уже завтра. Спехнув все вину на акву, я закрыл глаза, чтобы уйти от реальности. И снова бах. Звук эхом разнёсся по всей комнате и заставил меня снова покрыться холодным потом. Да, всё верно. Слишком мелочно было спихивать всё на акву. Эта девушка временами много работала, так что я должен быть с ней помягче. Бах. Она же моя богиня в конце концов. Правильно? Богиня живёт в этом особняке. Злые духи, да они мгновенно умрут, если встретить вообще только Акву. Наша Аква богиня, которая с лёгкостью может изгнать Лича. Дзынь, дзынь, дзынь. Утром извинюсь перед Аквой за произошедшее. Я был слишком непочтительен к богине. Да и поразмышляю над подобным определённо позже. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. Ах, точно извините, начну всё с чистого листа. Дзынь, дзынь, дзынь. Извиняюсь, я к вас сама, пожалуйста, помогите мне! Не уверен, сработала ли вообще моя исповедь и молитва, но звуки из угла комнаты прекратились. Я заметил, что духи в конце концов не существуют, я слегка расслабился. В то же время, любопытство расслабнуто не меня. Я открыл глаза, я хотел открыть их и проверить, что же вообще там с той куклой, но мое чутье или что-то вроде того сдерживало меня. Что же делать? Я был настолько встревожен, но подумал, что будет страшно, если открою их, поэтому не сделал это. Подумав, я вспомнил, что не могу сходить в туалет, а если бы так и продолжилось дальше, то дело было бы плохо. Вот я и решил слегка приоткрыть. И мой взгляд застыл на кукле, которая была прямо передо мной и смотрела мне в лицо. Я закричал, как если бы мою психику выжали насух. Я твернул куклу подальше в тот самый миг, когда вернул контроль над телом.